Глава 19. Приговор. Понятие и значение приговора. Приговор, о котором идет речь в настоящей главе, это решение, вынесенное судом первой инстанции в судебном заседании по вопросу о невиновности или виновности подсудимого, и о назначении ему наказания, либо об освобождении его от наказания. Соответственно, признаками такого приговора являются следующие положения. Первое. Приговор это процессуальный акт, документ. Второе. Процессуальный акт, вынесенный от имени государства судом первой инстанции в судебном заседании. Третье. Им разрешаются вопросы о наличии или отсутствии преступления, невиновности или виновности подсудимого, назначении ему наказания, либо об освобождении его от наказания, если виновность подсудимого установлена. Значение приговора предопределено содержанием данных признаков. Только посредством вынесения этого процессуального акта лицо может быть признано, провозглашено от имени государства, виновным в совершении преступления и ему назначено наказание. Тем самым государство демонстрирует свое отношение как к совершенному подсудимому деянию, так и к самому обвиняемому, определяя меру ответственности за его поступок. Именно посредством вынесения приговора разрешаются задачи и назначения уголовного судопроизводства. Приговор выносится от имени государства и должен быть законным, справедливым, обоснованным и мотивированным. Это так называемые внутренние свойства приговора. Исключительность, обязательность и законная сила. внешние свойства приговора.